Часть вторая. Пунктуация. Чтобы не было мучительно неловко, не ставьте точку после заголовка. Вредные привычки ставить точку после заголовка многие из нас обязаны школе. Помните, как мы писали классная работа, а потом ставили точку. Учителя почему-то на это не обращали внимания, а избавиться от привычки оказалось непросто. Проблема стала очевидной с появлением блогов и соцсетей. Пользователи живого журнала бросились поправлять других пользователей, которые ставили точку после названия поста. Действительно, точка после заголовка это лишний знак. В современной русской печати ставить ее не принято. Но в обычных учебниках русского языка такого правила не найти. Это положение узаконено специальными пособиями и справочниками для корректоров и редакторов. Вот что сказано в справочной книге редактора и корректора под редакцией Мильчина 1985 года издания. Точку в рубрике вынесенной в отдельную строку опускают, за исключением изданий для начинающих читать детей, например, в букваре. Чтобы не мешать закреплению стереотипа, в конце предложения надо ставить точку. Впрочем, и те, у кого рука тянется поставить точку, тоже по своему правы. Не исключено, что у них срабатывает некая историческая память. Ведь предписание не ставить точку после заголовка появилось только во второй половине 1930-х годов. Переход от старого правила оформления заголовка с точкой к новому без точки произошел примерно на рубеже 1932-1933 годов. И сейчас правильными считается именно бесточечные заголовки. А еще точку не стоит ставить после обращения в официальном письме. У обращения особая звательная интонация. А точка ее убивает, гасит. Выглядит такая конструкция довольно странно. Уважаемая Мария. Точка. Я получил ваше письмо. Кстати, Многие российские зарубежные лингвисты отмечают: в последнее время точка в переписке, как деловой, так и бытовой, стала знаком обиды, угрюмости и даже агрессии. Лучше поставьте восклицательный знак или запятую. И вообще, будьте с точкой осторожнее. Она совсем не так проста, как кажется.